Маркиз пришел в себя от ласкового прикосновения к своему лицу. — Не как вы и заснули, — прозвучал мелодичный голос. — Процедура закончена. люни открыл глаза и увидел знакомую обстановку косметического салона. Над ним стояла улыбающаяся Танечка. — Меня давно сюда привезли? — удивленно проговорил Маркиз. — Привезли? Танечка захлопала ресницами. «Откуда привезли? Вы сами сюда пришли сорок минут назад?» «И здесь не было никого, кроме нас с вами?» «Конечно, никого!» «Надо же, какой странный сон мне приснился!» — пробормотал Маркиз, поднимаясь с кресла. «Бывает. Вы так расслабились!» — говорят, это очень полезно для организма. «Да уж!» — рассеянно ответил Леня. По пути домой Маркиз терялся в догадках, что это было. Настолько подробный и реалистичный сон, или его действительно похитили из салона и потом вернули назад. Он склонился к тому, что это был сон. Леня открыл дверь квартиры своими ключами, но Лола услышала его шаги и вышла в прихожую. «Капитан Джек?» — спросила она, принюхиваясь. «Что?» — переспросил Маркиз. «Так называется твой новый парфюм». Смесь цитрусового аромата с запахом трубочного табака и выдержанного виски. Сейчас его активно продвигают на рынок. «Я уже очень давно не менял парфюм», — машинально проговорил Маркиз, и внезапно вспомнил странный сон, приснившийся ему в салоне. В том сне с ним разговаривал человек, от которого пахло именно таким парфюмом. Так может, это был вовсе не сон? «Да, конечно, не сон. Хватит прятать голову в песок, как страус. Все правда. Его, Леню, Маркиза, величайшего мошенника всех времен и народов, похитили как... как барана на шашлык». Леня тут же опомнился. Как-то не солидно сравнивать себя с бараном. Хорошо, что Лолка не слышала. Значит, его похитили прямо из парикмахерского кресла, отвезли куда-то, провели беседу с потенциальным заказчиком, потом доставили обратно. В салоне скандалить бесполезно. Танечку, очевидно, тоже усыпили, не могла она сыграть свою роль так хорошо. Да, парикмахера придется сменить, это точно. Ленечка, чего ты такой расстроенный? Озабоченно спросила Лола. Вроде бы постригли а аккуратненько. И макушку совсем незаметно. Она тут же прикусила язык. Не хотела же упоминать про макушку. без что называется, попутал. Если Лёнька так трепетно относится к своей прическе, да ради бога! Но ее компаньон даже не обратил внимания на эти слова. Он рассеянно махнул рукой и ушёл в свою комнату. Лола растерянно посмотрела ему вслед и переглянулась с котом. «Аскольд, ты что-нибудь понимаешь?» — спросила она. Кот явственно пожал плечами и удалился в гостиную. Леня ушел к себе, чтобы подумать. И так его наняли. Таким сложным, можно сказать, нетривиальным путем, но его наняли. Задачу поставили ясную, но никакой информации не дали. «Я так не работаю», — возмущенно заявил он. «Мало того, что наняли без рекомендации, так еще и о он ничего не выяснил. Но это дело поправимое. Фамилия есть, имя есть – это уже кое-что. Опять же, номер рейса и место в самолете имеются. Дальнейшее дело техники». Без надежды на успех Лёня набрал номер адвоката Левака. В офисе ему ответили, что Илья Аронович в командировке мобильный был выключен. «Так я и думал», — вздохнул Лёня. Оставался второй вопрос. Что сказать Лоле? Разумеется, она будет ругаться. Лола всегда ругается, когда он берет работу, потому что ужасная лентяйка, и заставить ее что-то сделать — непосильный труд. Да легче постамент медного всадника с места сдвинуть, а в данном случае ему и сказать нечего. Значит, нужно сначала хоть что-то выяснить, а потом уж объясняться с Лолой. «И за что мне такое наказание?» — привычно подумал Леня, одеваясь попроще. «Ленечка, чай будешь пить?» — позвала из кухни Лола. Она решила выяснить, что же все-таки происходит с компаньоном. «А для этого существует самый простой способ. Мужчину надо хорошенько накормить, тогда он будет сытый и спокойный, и вытянуть из него все проще простого». Лола заварила душистый крепкий чай и порезала свежий батон из соседней пекарни, выставила на стол вологодское масло, банку теткиного абрикосового варенья, мягкие сыры, крекеры, а также шоколадные конфеты, подумала и добавила ореховое печенье, которое хранила для пуи, а также смеси сухофруктов, которую ела сама. Однако компаньон появился одетый для выхода на улицу, причем одетый скромно, как будто с собакой гулять собрался. «Я тороплюсь», — объявил он, — «дела срочные». «А чай!» — растерялась Лола, но Маркиз уже ушел. Лола снова переглянулась с котом. На этот раз он не стал пожимать плечами, а дал понять, что дело и вправду серьезное. Лола совсем пала духом. Когда Маркизу требовались услуги квалифицированного компьютерного специалиста, он обращался к девушке, с которой его познакомил старый друг и прекрасный автомобильный мастер по кличке Уха. Ухо время от времени чинил этой девушке ее огромный автомобиль, а также следил за его техническим состоянием. Девушка в благодарность за эти услуги выполняла для Маркиза всевозможные работы, от невинного поиска информации до внедрения в чужой компьютер или взлома защищенной системы. Лёня набрал номер хакерши. «Мне нужна кое-какая информация», — начал он без всяких предисловий. «Через час на автомойке на Поклонной горе». Маркиз знал, что хакерша никогда не ведет деловые разговоры по телефону. Она считает, что любой телефон ничего не стоит прослушать, и поэтому всем другим контактам предпочитает личные встречи. Лола, которая ко всем Лениным знакомым женского пола относилась крайне негативно, поначалу и к этой хакерши испытывала враждебные чувства. Так было до того дня, когда ей пришлось присутствовать при ее встрече с Лёней. Увидев эту особу, маленького роста, чедушную и бледную, с нездоровой греватой кожей и жидкими волосами, собранными в чахлую косичку, Лола успокоилась. Такое создание не могло вызвать у маркиза никаких чувств, кроме жалости. Тут она была не права, поскольку Леня испытывал к хакерши огромное уважение, граничащее с легким испугом. Девица была настолько своеобразная, что общаться с ней стоило огромных трудов даже такому коммуникабельному человеку, как Лёня Маркиз. Через час Маркиз подъезжал к автомойке. Еще издали он увидел огромный черный внедорожник «Тойота Тундра». Рядом с ним стоял подросток в рваных черных джинсах и куртке косухи с многочисленными заклепками. В действительности хакерши было около тридцати, но из-за болезненной худобы маленького роста ее часто принимали за подростка. Ей приходилось предъявлять документы, чтобы доказать, что она совершеннолетняя. Однако постоять за себя девушка умела. тут же Уха, посмеиваясь, рассказывал, как она делала приставшего к ней мужика, который посчитал ее подростком. По прикидкам самой девицы, мужик должен будет провести в больнице не меньше полутора месяцев. Да и потом проблем со здоровьем ему не избежать, а уж про девочка от 10 до 14 лет он и думать забудет, ему это стало не нужно. Рядом со своим внедорожником хакерша казалось еще меньше, чем обычно, но Леня знал, что под неказистой внешностью скрывался настоящий компьютерный гений. «Ну, что у тебя?» Без всякого приветствия сквозь зубы осведомилась девица. Такое обращение вовсе не значило, что она плохо относится к маркизу или вообще находится в дурном настроении. Оно было для нее в порядке вещей, и Люни уже давно привык к таким манерам своей гениальной приятельницы. «Нужно пробить пассажиров рейса Женева-Санкт-Петербург, особенно одного человека». И Леня протянул своей невзрачной приятельнице листок, на котором был записан номер рейса, а также фамилия и инициалы его нового заказчика. «Сима, твой выход!» — негромко проговорила девица. Тут же из-за воротника ее куртки высунулась острая мордочка. Это был ручной хорек хакерши по имени Сима, чем-то неуловимо похожий на свою хозяйку. «Привет, Сима!» — обрадовался маркиз. Харек посмотрел на него маленькими красными глазками и оскалил зубы. Это означало, что он очень рад. Как уже говорилось, в цирке Люни Маркиз научился прекрасно ладить с любыми животными, так что с хорьком Симой они сразу же подружились. Сима скользнул Маркизу на руки и потерся носом о плечо, чтобы оставить свой запах. Зная его привычки, Люни потому и оделся попроще. Он почесал Симу шейку. «Сима!» — прикрикнула хозяйка. «Займись делом!» В ее голосе слышалась нескрываемая ревность. Харек взял в зубы листок и снова спрятался за воротник. «Когда можно ждать результатов?» — осведомился Леня. «Вопрос на три копейки», — ответила девица. «Мне только до компа добраться». «Так, может, прямо сейчас и посмотришь, чтобы надолго не откладывать? У тебя ведь комп всегда с собой». «Вечно ты торопишься!» Девица сморщила свое маленькое личико, похожее на мордочку умной обезьянки. «Ну ладно, вопрос действительно ерундовый». Она открыла дверь своего четырехколесного монстра, устроилась на водительском сиденье, достала из сумки ноутбук, ее пальцы с обкусанными ногтями забегали по клавиатуре. Харюк Сима выглядывал из-за воротника хозяйки с интересом, наблюдая за ее работой. Люнис стоял в сторонке, терпеливо ожидая результатов. Девица оторвалась от компьютера и повернулась к Маркизу. «Интересный у тебя, знакомый». «Чем же он интересен?» «Тем, что он привидение, живой труп. Знаешь, которые все время возвращаются». «Что-то я тебя не понимаю. Нельзя ли попроще?» «Объясняю для особо продвинутых». Тебя интересует Леонид Михайлович Рагузинский, летевший прямым рейсом из Женевы в Санкт-Петербург. Совершенно верно. Так вот, до того, как купить билет на этот рейс, господин Рагузинский много лет никак не проявлялся, никуда не летал, не пересекал границы, не останавливался в гостиницах, не приобретал недвижимости, вообще не делал покупок. Никакой активности, аж до... 31 декабря 1998 года. «А в том году?» «А в том году он умер». «Что?» — удивленно переспросил Маркиз. «Умер, скончался, отдал концы, завернул боты и откинул копыта, или отбросил коньки. Так, понятнее». «Могу тебе даже сообщить официальную причину смерти. Инфаркт миокарда» умер в палате интенсивной терапии второй городской больницы учитывая дату смерти подозреваю что врачи не оказали ему своевременную помощь поскольку встречали новый год понятно догадался маркиз наш человек пассажир рейса Женева-Санкт-Петербург купил документы умершего двадцать лет назад человека и по этим документам прилетел в наш город ну вот наконец догадался А никак нельзя установить его настоящее имя. Понимаю, что прошу невозможного. Ну, вообще-то, не совсем невозможно. Еще несколько лет назад это и правда было бы трудно, но прогресс не стоит на месте. И с тех пор появилось много полезных программ. В том числе замечательная программа ⁇ FaceFind ⁇ Это еще что такое? Это программа, которая позволяет опознать конкретного человека на снимке или кинокадре, запечатлевшем целую площадь народа. А у нас задача гораздо проще. У нас есть паспортная фотография пассажира Женевского рейса, и опознать его по этой фотографии будет проще простого. — Ну, тогда тебе и карты в руки, — Стива сказал Лёня. Пальцы с обкусанными ногтями снова запорхали по клавиатуре. Лёня уже ждал результата, как вдруг в поведении его приятельницы что-то изменилось. Она заработала еще быстрее, и при этом сквозь сжатые губы то и дело вылетали ругательства или шипение раздраженной кошки. Внезапно она выключила компьютер и захлопнула крышку, едва не прищемив палец. «Что случилось?» — удивленно спросил Маркиз. «Случилось». «Случилось, что ты чуть не втянул меня в серьезные неприятности. Да в чем дело-то? Кто он такой, этот твой пассажир? Как раз от тебя и хотел это узнать. Ну так вот, ничего не выйдет. Ты меня разочаровала. Я думал, если дело касается компьютера и информационных технологий, для тебя нет ничего невозможного». «Ты сама только что сказала, что у тебя есть какая-то волшебная программа, и тебе это не составит труда». Я ошибалась. Мрачно проговорила девица. Как только я запустила поиск по параметрам этого человека, на мой компьютер началась ответная атака. Я еле сумела отбиться и замести следы. «Твой человек дико крутой, если его личные данные защищают такими силами». «Значит, не удастся узнать, кто он такой?» — обреченно спросил Маркиз. «Что касается меня, я и пытаться не буду. Это слишком опасно». «Мы с Симой поехали!» Хакерша спрятала ноутбук под сиденье, захлопнула дверцу машины и резко газанула с места. Такой красивый уход был вполне в ее духе. Леня проводил ее разочарованным взглядом. Он знал, что если уже эта гениальная хакерша не смогла ничего узнать о его подозрительном заказчике, то и никто другой не сможет. То есть получился полный облом. Началось это дело не по правилам, и дальше так же пойдет. Потому что второе правило — прежде чем начать дело, следует разузнать о заказчике как можно больше. Маркис тоже не сумел применить. Домой Леня пришел не в духе и, как это часто бывает, сорвал дурное настроение на том, кто оказался под рукой, на своей боевой подруге. Заглянув на кухню и открыв холодильник, он возмущенно крикнул на всю квартиру. «Ну, конечно! Как всегда! В холодильнике пусто, как в пустыне Сахара после сезонной распродажи. Усталому и голодному человеку чаю попить не с чем!» Обычно Лула сразу же поддавалась на такую провокацию. Выскакивала из своей комнаты, как чертик из табакерки, и выплескивала в лицо компаньону искреннее возмущение. Начинался скандал, после которого Леня чувствовал себя значительно лучше. К нему возвращалось жизнеутверждающее чувство, что он единственный неповторимый, а окружающие не ценят выпавшую на их долю удачу жить с ним под одной крышей лола вовсе не была такой плохой хозяйкой, просто утром она рассердилась на лёне и убрала припасы подальше в буфет и тетки на варенье и конфеты, а сырые крекеры я съела сама ленька совершенно распустился обращается с ней ужасно хамит ругается она не собирается все сносить как покорная жена, может еще и тапочки ему подавать. Из Лолиной комнаты не донеслось ни звука, более того, только сейчас Леня с удивлением осознал, что в прихожей его никто не встретил. Обычно любимец маркиза Кот Оскольд заранее чувствовал, когда хозяин возвращается домой, и за несколько минут до его прихода усаживался перед входной дверью, обернув лапы хвостом. А как только Леня входил в прихожую, кот степенно подходил к нему и терся о ноги, громко мурлычие, при этом всячески мешая Лене сменить обувь и пройти в квартиру, но вызывая у него в душе море положительных эмоций. Сегодня же кот вообще не появился в прихожей. Леня забеспокоился. Не случилось ли чего со Скольдом? Он бесшумно приблизился к двери гостиной, тихонько приоткрыл ее, и увидел трогательную картину. Лола лежала на животе на белом кожаном диване. Слева от нее в такой же позе расположился оскольд справа — пу-и. И даже попугай перешон был тут как тут. Он сидел на спинке дивана и смотрел туда же, куда все остальные, на раскрытый глянцевый журнал. Услышав скрип двери Ленина возмущенное сопение, лола обернулась и мечтательным голосом проговорила вот кого я действительно уважаю ленечка ты пришел ее мирный и приветливый тон означал что лола не услышала провокационный возглас компаньона леня некоторое время раздумывал не стоит ли его повторить но потом в нем возобладало любопытство и он спросил о ком это ты говоришь Кого это ты действительно уважаешь? Меня, надеюсь? Нет, что ты. Я говорю о Ларе Романов. Удивительная женщина. Она всего добилась своими руками. Скорее, ногами. Машинально поправил подругу Маркиз. Он вспомнил знаменитую модель, о которой говорила Лола. Самым выдающимся в ней были стройные ноги фантастической длины. Фу! Какой ты пошляк! фыркнула Лола. Она действительно всего добилась сама. Родилась в рабочем поселке на Волге, закончила швейное училище, а сейчас знаменита на весь мир. Ее фотографии не сходят со страниц глянцевых журналов. Недавно прилетела из Женевы, где живет в родовом шале своего третьего мужа. «Шато», — поправил ее Леня. «Что? Родовой замок называется не Шале, а Шато». «Шале это просто крестьянский домик в горах. Какая разница?» — отмахнулась от него Лола. «Ты это говоришь от элементарной зависти». «Чему я, по-твоему, завидую?» — возмутился Леня. «Тому, что ее муж Маркиз нашлась Лола. Настоящий Маркиз, а не самозванный, как ты». Тут следует отметить, что в данный момент Лоли изменила ее замечательное психологическое чутье. То есть она так увлеклась статьей в журнале, что даже не посмотрела на компаньона и не определила по голосу, что на взводе. И быть бы грандиозному скандалу, но тут вмешалась судьба. «Постой!» — перебил ее Леня, которого что-то насторожило в Лолиных словах. «Что ты только что сказал?» что ее третий муж — настоящий маркиз. Нет, до этого. Что Лара всего в жизни добилась собственными руками. Нет, не это. Откуда ты говоришь, она прилетела? — Из Женевы, — ответила Лола, почувствовав волнение в Ленином голосе. И когда? — Позавчера. Вот, видишь, корреспондентка журнала «Глянец» сфотографировала ее прямо в аэропорту. — Покажи-ка. Леня потянулся к журналу. «Ты же всегда говорил, что не интересуешься глянцем и гламуром», — фыркнула Лола. «Не мешай», — отмахнулся от нее маркиз, который внимательно изучал фотографии на развороте журнала. На них была запечатлена стройная красотка в узких бирюзовых брючках и лимонно-желтой курточке. Ее наряд выглядел настолько просто, что можно было не сомневаться. Он создан одним из лучших дизайнеров Италии. «Что ты на нее пялишься?» — ревниво осведомилась Лола. «Что, первый раз увидел?» Люня мог бы ответить на это, что она сама только что с восторгом отзывалась о знаменитой модели, но ему было не до этого. Он разглядывал вовсе не Лару Романов, а остальных пассажиров, случайно попавших в кадр. Среди них он хотел отыскать таинственного заказчика, своего фальшивого тёзку Леонида Рагузинского. Однако ни на одном снимке Леонида Михайловича не оказалось. Таким образом, самую простую невинную версию, что Рагузинского напугала корреспондентка журнала, которая снимала вовсе не его знаменитую модель, можно было отбросить. Но это вовсе не значило, что фотографии в журнале бесполезны. Можно найти корреспондентку и поговорить с ней. Возможно, она заметила того человека, который фотографировал Рагузинского. Леня взглянул на надпись под фотографиями и удовлетворенно хмыкнул. Внизу страницы крупными буквами было напечатано «Фоторепортаж Алины Лебедкиной». «А ведь я ее знаю», — пробормотал маркиз полголоса. Лола, однако, прекрасно его расслышала. «Кого ты знаешь?» — спросила она обманчиво ласковым голосом. «Лару Романов? Так, может, ты и меня с ней познакомишь?» «Нет, на таком высоком уровне я не летаю», — отозвался Леня, обдумывая свои дальнейшие шаги. «Я знаком только с корреспонденткой, которая сделала эти фотографии, с Алиной Лебедкиной. Нужно будет с ней встретиться». Его мысли были заняты текущим расследованием. Только этим можно объяснить такой досадный промах. Упоминание знакомой журналистки подействовало на Лолу, как красная тряпка на быка. «Вот как!» — воскликнула Лола звенящим от возмущения голосом. «Представляю себе эту кикимору!»